Часть вторая По поводу мокрого снега. Когда из мрака заблуждение, горячим словом убеждение, Я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки Ты прокляла, ломая руки, Тебя опутавший порог. Когда забывчивую совесть, воспоминанием казня, ты мне передавала повесть всего, что было до меня. И вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешилась слезами, возмущена, потрясена. И так далее, и так далее, и так далее. Из поэзии Николая Алексеевича Некрасова.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 Свойство нашего романтика – это все понимать, все видеть, и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительные наши умы. Ни с кем и ни с чем не примиряться, ни в то же время ничем не брезгать, все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную практическую цель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 И что удобнее сохранить свою ювелирную вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймере или Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги зато то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорее сойдет с ума, что, впрочем, очень редко бывает. А плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят. А разве свезут сумасшедший дом в виде испанского короля? Да и то, если уж очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Несчетное же число романтиков значительной чины впоследствии происходит. Многосторонность необыкновенная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 Было для меня возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогло, волновало, услаждало и мучило, но по временам наскучило ужасно. Все-таки хотелось двигаться, я вдруг погружался в темный, надземный, гадкий, не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые, жгучие, от всегдашней болезненной моей раздражительности.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 Я уже тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидели, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам. Раз, проходя мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у бильярда, и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало.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 Я испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлитие желчи. Но того-то мне верно и надобно было. Я шмыгал, как в юн самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергерским или гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизерии моего костюма о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Примечание. Мизер с французского «нищета убожества». Это была мука мученская, беспрерывное, невыносимое унижение от мысли, переходящее в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха,